Народное ополчение. Что было, то сплыло. Сказал он пасмурно. Очень уж густо вы соли на хвост мне насыпали. Но вчерашние щи подогревать не станем. Давай заварим свежее. По рукам, что ли? Такого поворота Соломин никак не ожидал. Прямо в лоб он сразу огорошил живоглота вопросом. Имеет ли тот торговые связи, с японскими или американскими фирмами. Да бог с вами, заволновался Растригин. Колено частоту пошло. Так я к Камчатку-то стрягу, это верно. К рику с этого дела имею много, а вся шерсть другим достаётся. Раскрою своих агентов: универсальный магазин Кунста и Альберса во Владивостоке, первый гильдейский чурин в Иркутске. Ему тоже стрягил хвосты и в гриву. А в Благовещенске китайский купец Тифон Тай, что на русской дуре женился. Я вам это как на духу. Он снял шапку и бросил ее на стол. «Война ведь...» — сказал Растригин. «Сейчас не такое времечко, чтобы нам с тобою собачиться». «Ладно, примирился Соломин». Я враждовать не желаю. У нас ныне общий враг. Вот с ним и давайте драться. Он последил, как рука Растигина исчезла в кармане шубы, вытягивая наружу бумажник, готовый лопнуть от изобилия радужных екатеринок, и с огорчением заявил Растигину: Всё было так хорошо, так мило беседовали. А вы своими деньгами всё испортили, прошу, не надо. Как это не надо? взъявился купец. Да ты у меня в печёнках застрял. Хоть в ногах изваляйся, я тебе копейки не дам. Не тебе ждаю на отдаление супостата. Это дело другое. За приходу им, как пожертвование в пользу Отечества. От души могу сказать, не ожидал. Растригин безжалостно опустошил бумажник. Мы ж не звери. Все понимаем, сказал он. Я тоже все понимаю. И доложу начальству, чтобы оно вознаградило вас жарвенией медалью на Аннинской ленте. Медаль нам не помешает. Это уж будьте спокойны. Носить будем точно. С медалью человек издаля видится. Он захлопнул бумажник, как прочитанную книгу. Говорите, чего ещё с меня надо? И шкуру его вернус, Надежон побегу по снегу, а для отечества постараюсь. Для отечества.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 На собрании каждый говорил, что думал. Всегда эдак было. Выступил Блинов, что Русь спасалась ополчением народным. Так было во времена смутные. Так в 12-м, а в 54-м адмирал Завойко тоже призвал Камчатку под ружье. И отказа он не слышал. Не терпелось дать совет и Растригину. «Вести его! Японцы полезут с Охотского моря!» чтобы быть поближе к нересту лосося. А у нас там кораблей фига. Прапорщик Жабин тут же отчитался. Японскую шхуну, что притащил Кроун в Петропавловск, я по малости, сколько сил хватило, упорядочил для плавания. Теперь бы сообщаю ее просмолить, да проконопатить. Компаса на ней, конечно, нету, но я ведь гидрограф. Проведу корабль, куда надо, по одним звездочкам. Было неясно, как поведёт себя во время войны Камчатское торгово-промысловое общество. Не исключено, что фрахтовые корабли у Соединённых Штатов, "Бригген" и "Губницкий", смогут прорвать морскую блокаду под нейтральным флагом. Когда Соломин высказал это мнение, никто не поддержал его. "Не станут они в нашу заваруху соваться. А японцам в этом году", посудил Егоршин. Вот та селёдки не дадим пососать. Пущаешь проты, из жестянок трескают. Из палатов не принимал участия в общей беседе. А что вы скажете? спросил его Соломин. Бывший офицер высказался по существу. Распигин прав. Надо ожидать, что летом японцы попробуют десантировать именно на западном побережье. Твёрдый снежный наст продержится на концертке до середины мая. И это обстоятельство всем коюрам надо срочно использовать. За прошедшую зиму охотники, конечно, уже расстреляли по зверю патроны к Квинчестерам, значит, необходимо в кратчайшие сроки снабдить Камчатку берданками с запасами козённых патронов. Моя упряжка, скажу без хвастовства, лучшая в выезде. Да будет мне благосклонно дозволено чтобы я доставил в Явино и Большерецк оружие и инструкции. Это одобрили. Совместно решили украсить ополченцев в Камчатке отличительным знаком крестом для ношения на шапках. Крест быстро нарисовали на бумаге, пригласили кузнеца. Можешь ли быстро нам изготовить таких вот крестов? А сколько их вам? Штук с полсотни, сказал Соломин. Раздался дружный хохот. Смеялся и кузнец. Вы ещё плохо нашу Камчатку знаете. Да тут все подымутся от мало до велика, даже бабы с мужиками пойдут. С полусотнею ополчения, сказал Блинов. И возиться не стоит. Руби крестов с тысячу, не меньше. Вы, господа, не тем занимаетесь, выговорил из палатов. Сняв со стены карту Камчатки, он разложил её на столе. Залёт траппера от Южного мыса Лопатка поднимался всё выше к северу, до самой почти гижиги. В устьях каждой реки необходимо выставить вооружённые заставы, наладить между ними связь, в каждой деревне создать дружины. Работы много. Я ещё раз говорю вам, торопитесь использовать твёрдый наст для развоза по Камчатке оружия. Сейчас это самое насущное для обороны. Ну хорошо, сказал Соломин, заново обретаю права и авторитет начальника. Завтра начнём развозить берданки. Из палатов уже шагал к дверям запрягать собак. Сегодня, сказал он, пока держится наст, на улице его ждали собаки: Патлак, Киремес, фаворитка Юрмак, Обалдуй, мальчик Жиган, Нахалка, Изверг, Красуля и прочие. Они встретили хозяина ликующим лаем. Впереди лежали тревожные расстояния. Люди расходились возбуждённые, ещё продолжая спорить, сталкивались в дверях, возвращались, договаривая нужное. Прежняя апатия как не бывало. На улицах ни одной бродячей собаки. Все псы уже сидели в лужах, повизгивая от предчувствия кормёжки перед дорогой. А возле канцелярии стихийно возникала очередь. Каждый спешил записаться в ополчение. Первыми от крыльца стояли отставные унтеры и солдаты, уже хлебнувшие военной доли. За ними шел ряд стариков, помнивших былую славу. Потом тянулись обыватели. В хвосте нетерпеливо притоптывали школьники во главе с учителем. Блинов вел запись в дружину, но первым внес в списки своего сына.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 Уже похаживал возле нарт из палатов. В зубах — папироса эклер, в руке — древко остола. Жестом почти элегантным он отдернул мех рукава малицы, словно манжет из густейшей шерсти. Опять тускло блеснуло золото. — Часам к шести буду в деревне Завойково, — сказал он. Посмотри суды. Но почему нарты у вас пустые? Все упряжки спешат в арсенал. Поезжайте и вы. Не нужно, ответил таппер. Я наручно, чтобы сохранить собак свежими, добегу до кояк, там и буду ждать караван с оружием. Обещаю вам принять самый большой груз и начну объезд Южной Камчатки от Большерецка до Явино. Соломин подошёл к нему поближе. Явино.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 Он по-военному вскинул два пальца к капору, поверх которого торчали волчьи уши, и взмахнул остолом. Ха-ха-ха. Забаки ха, ха! дёрнули. Метров 200 траппер бежал рядом с нартами. Потом Соломин видел, как он ловко спиной навзних упал на нарты, и они, взметая полозьями снежную пыль, исчезли в конце улицы. Опытный каюр из палатов нарочно не утомлял собак. К вечеру, проскочив через Завойково, он прибыл в деревню Коряки, где и поужинал в доме старосты. Скоро сюда стали подтягиваться упряжки из Петропавловска, гружённые связками берданок и ящиками с патронами. Жена старосты приготовила гостю постель. "Спасибо, но я сейчас поеду", сказал ей траппер. "На что? Гляди, чумовой пурга тебя крутит. Ничего. Отлежимся в сугробе". Он приступил к кормежке собак. Его мощно-грудые комчадалки с густой темно-бурой шерстью, высоко подпрыгивая, жадно схватывали на лету большие ломти-юколы. В этот момент посторонним псам лучше не подходить. Из палатов даже Каюров предупредил, чтобы держались подальше, разорвут. Тщательно проверив укладку груза в нартах, он велел доложить еще сорок берданок и четыре ящика с патронами. «Сашка!» — убеждали его. «Псы не потянут!» Этоваши. А майор Ванут за милую душу. Но собакам было тяжело. Они выкинули фортель, который хорошо известен всем каюрам. Не проехав и версты, упряжка стала описывать широкую дугу циркуляции, самовольно возвращаясь обратно. Из палатов не стали их бить или ругать. Он покорно бежал рядом с собаками, позволив им вернуться на то место, с которого они взяли старт. Каюры, конечно, обсмеяли его, но из палатов не обиделся. Подъехав к подлоку, траппер присел на корточки и с большой нежностью наговорил вожаку немало приятных слов. Ты у меня хороший. Ты у меня умный. Ты самый красивый и сильный. Мы же с тобой давние друзья. Я заплатил за тебя 400 рублей. Да какого же чёрта ты решил со мной трепаться? Давай-ка лучше, как следует, возьмёмся за дело. Шершавым языком потлак облизал ему лицо. Снова раздалось энергичное "ха", и псы поняли, что дороги, какие тяжкого груза, не избежать. Резко опустив хвосты, они разом налегли в лужи, дружно молотя снег лапами. И по мере того, как исчезали вдали деревенские огни, собачьи хвосты уверенно задирались всё выше и выше. Когда же они закрутились в привычные для глаза баранки,